Вероятно, никогда печать Англии, Соединенных Штатов и других западных стран не уделяла столько внимания Черчиллю, как в эти дни. Газета «Таймс» нарушила традицию и на первой странице поместила большой портрет Черчилля. Она дала также его подробную биографию, был выпущен специальный мемориальный выпуск, содержавший обширный материал о покойном и массу фотографий. Газета «Санди Таймс» писала по поводу кончины Черчилля: Англия скорбит, и весь мир скорбит вместе с ней. Это само по себе является историческим событием, чем-то таким, что сегодняшние маленькие дети запомнят навсегда, и со старившись будут рассказывать своим внукам. Это скорбь по Черчиллю является контрастом к общей незначительности. Современной жизни. Официальной Англии устроило Черчиллю государственные похороны по пышности и торжественности равные похоронам королей. Многочисленные официальные делегации из всех стран британского союза наций и из многих других государств прибыли для участия в похоронах. Церемония длилась несколько дней и закончилась погребением останков Черчилля на скромном кладбище старинной приходской церкви в Бладоне, где в свое время были похоронены отец и мать Уинстона. Кладбище расположено рядом с поместьем Бленхейм, резиденцией герцогов Мальборо. Черчилль за несколько лет до смерти Подробно разработал церемонию собственных похорон и изложил ее в письменном виде в так называемой похоронной книге. Этот вопрос занимал его на протяжении многих лет, когда он еще был активным деятелем. Моран вспоминает, что в 1947 году Черчилль в его присутствии говорил жене, что хотел бы, чтобы его похоронили как простого солдата. Его пожелание было выполнено. Черчилль был богатым человеком, замечает газета «Дейли Экспресс». Это, вероятно, так. Точные размеры его состояния неизвестны. Он помалкивал на этот счет, следуя существующей в Англии традиции и опасаясь уплаты налогов. Задолго до своей кончины, еще в 1946 году, Уинстон Черчилль принял меры, чтобы обойти закон, предусматривающий большие налоги с крупных состояний, переходящих от покойного к наследникам. Он организовал так называемую семейную опеку по обеспечению детей и внуков, в распоряжение которой и передал заранее без уплаты налогов основную часть своего состояния. Известно, что еще в молодости он литературным трудом и лекционными турне заложил солидную основу своему состоянию. Оно постоянно пополнялось за счет этих же источников. После Первой мировой войны Черчиллю досталось крупное наследство. Газеты сообщали, что только за годы, прошедшие после Второй мировой войны, Черчилль получил за свои книги и другие публикации значительно более одного миллиона фунтов стерлингов. Все эти средства поступили в распоряжение семейной опеки. В завещании же черчилля в скрытом после его смерти фигурировала лишь сумма в 266 554 фунта стерлингов. Ее большую часть составляла стоимость лондонского дома и животноводческой фермы. Треть этой суммы по завещанию поступала в распоряжение жены, и две трети распределялись среди детей. Небольшие суммы были выделены личному секретарю и некоторым другим лицам.